Глава 31 «Так-так-так», глубокомысленно выдаю я, «Самиди» времени зря не теряет. «Если ты такой всезнающий?» – спрашивает Накомис. «Знаешь, что такое форпост? И что там за новые возможности?» «Нет, понятия не имею. Однако меня беспокоит, что этот зэк слишком деловитый». Ему бы положено саранчой мотаться по окрестным землям, грабя и убивая. А он занимается созиданием. Вон, форт-пост какой-то отгрохал. Для нас же было бы проще, если бы он оказался тупым агрессивным ушлепком. Индианка слушает и молчит, а потом трет щеку и выдает. Не буду ручаться, но есть у меня одна мысль. Кто это может быть такой? Я весь внимание. В общем, пару лет назад объявился в Небраске один чужак и сразу зарекомендовал себя отъявленным отморозком. Я расследованием не занималась, лишь слышала о нем от коллег. Говорили, что его выгнали из гаитянской мафии в Денвере и за прошлые заслуги позволили уйти живым. Слушаю ее рассказ, а сам отслеживаю окружающие запахи. Короче, этот тип заявился в логово единственной банды в Кимбале и сказал что-то в духе «Теперь вы работаете на меня». Его подняли на смех. Тогда тот ублюдок настрогал там всех ровными ломтями. И когда я говорю «настрогал», я не преувеличиваю. Буквально расчленил почти всех, кто находился в здании. Однако... Во-во! Он не расставался со своим мачете. Любимая мать его игрушка. Нескольким мелким гопникам позволил сбежать, чтобы те разнесли о нем слухи. И поехал себе дальше, в Скотсблав. Там все снова повторилось. Но в этот раз несколько человек слышали о бойне в Кимбале и сразу присягнули ему. Короче говоря, эта раковая опухоль начала разрастаться, подминая под себя города. Один за другим. Любая криминальная активность, наркотики, рэкет, ограбления, ну, ты понимаешь. Он хотел свой кусок пирога. Я автоматически киваю. Прошел год, и весь Запад и Север Небраски принадлежали этому типу. А количество тел росло. Им заинтересовались федералы. В итоге ублюдка арестовали, но прежде он много крови выпил у них потому что бойцы до дрожи боялись своего босса. Если что не так, их кишки развесят гирляндой на стене квартиры, а отрезанные яйца запихнут в живот. Такой у него был метод воспитания персонала. В общем, первое задержание провалилось. Отряд ФБР попал в засаду, и их всех там положили. Лишь со второго раза этого типа взяли. И этот милейший души человек отбывал наказание в тюрьме рядом с Рашвиллом. Верно, Франсуа Дювалье, мясник из Кимбала. Почему я думаю, что он это самиди? Потому что Франсуа был повернут на всей этой гаитянской мифологической херне Всякие заговоры, колдовство, высушенные головы и жертвоприношения, особенно людские. У него конкретно так мозги на бикрень были. При этом он выстроил весьма живучую систему, которая приносила ему кучу бабок и влияния Ты права. Похоже на стиль Самиди. Ребятки Карлоса ссались, когда об Оссе говорили. Таким образом можно ожидать, что он не остановится на достигнутом и примется подминать под себя окружающие территории. Железно! Кивает на комис. «Ну, это проблема другого дня. Пока надо что-то решать с жуками». «Не скажи», – протягиваю я, туша сигарету о подошву ботинка. «Ладно, хватит сидеть на жопе ровно. До рассвета еще несколько часов. Надо использовать их». Охота продолжается практически без происшествий, если не считать попытки какой-то летающей гадины, похожий на зубастого ската, отожрать мне кусок черепа. Я присаживаюсь рядом с трупом очередного рачиоса, когда с неба абсолютно бесшумно и без малейшего запаха падает черная кожаная простыня. Засекает ее полицейская, подмечая пропавшие, закрытые телом противника, звезды. Ничего не говоря, нет времени. Она со всей дури шарашит топором снизу вверх активируя свою вспышку. Белоснежный ослепительный импульс и вслед за ним болезненное верещание твари. Реагирую рефлекторно, уходя под спортом в кувырок. В землю врезается трепыхающаяся туша. Матерый вругрик. Ранг 0. РБМ 99 единиц. Статус ослеплен. Забиваем ее не давая подняться. На коме еле слышно ругается, как сапожник. Я чуть более сдержан, но мысленно визуализирую свое безголовое тело на земле, и это тоже поднимает со дна души ярость. «Мы в расчете!» Утирая под лба, говорю я. «Я не веду счет», — отмахивается она. Когда из-за горизонта встает оранжевый диск солнца, я уже порядком умаялся. А девушка и вовсе пыхтит, как паровоз. Ничего, у нее будет время отдохнуть в пути. Итоги прошедшей ночи радуют. 14 978 единиц арканы заработано мной и 16 107 единиц на комис. Разница объясняется просто. Хоть я набил почти в два раза больше тел, они все оказались слишком низкого рейтинга боевой мощи относительно меня. А вот для полицейской в самый раз. С них она получает арканы сполна. Вернувшись в лагерь, мы заходим в мой трейлер. Спутница падает на стул и начинает растирать покрасневшие от недосыпа глаза. Я же заглядываю в кольцо и достаю из него пулемет Карлоса. Когда-нибудь стреляла из такого? Накомис моргнув, запоздало, реагирует на голос и переводит взгляд. Даже трогать эту срань не хочу. От того ушлепка мне ничего не надо! С ненавистью выдыхает она. Я не об этом тебя спрашивал. Ты мне тут к совести взывала и все такое. Поэтому еще раз стреляла? Да, вздыхает она. Пару магазинов высадила из подобной крошки на стрельбище, когда днюху хуаканду отмечали. «Отлично! Тогда купи патронов шестьсот, лучше восемьсот. Потом лук, аптечку и бронебойные стрелы на все, что останется. При этом тебе должно хватить на одну способность из талантов, ту, что на меткость». Накомис шевелит губами, подсчитывая. «Будет впритык». «Посмотрим». Захватив рюкзак, она открывает магазин и вступает в портал. Выходит буквально через секунду, сжимая в руке блочный лук. Это все, что я могу о нем сказать. Тема мне абсолютно не близка. Выглядит оружие солидно. Хищные металлические плечи, какой-то обвес и приблуды, из которых я узнаю только оптический прицел. «Ступенье!» Гордо заявляет она. Патроны и стрелы купила. Осталась как раз назоркость. Моя очередь. Магазин встречает меня медленным мотивом и фигурой Токерама, листающего какой-то старый земной журнал. На обложке виднеются красный кабриолет и девушка в солнцезащитных очках. «No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me». Бен и Кинг, стенд ми. А, -а, а мистер егерь! Рад видеть вас в добром здравии!» Машет мне парой рук коммерсант. «Раздел уже на комис до трусов?» — усмехаюсь я. «Копили, копили аркану и за одну минуту просадили!» «Мисс, кто ми очаровательно! И ваши инсинуации...» Я нахожу оскорбительными, безлобно фыркает собеседник. Я продал ей товары лучшего качества из тех, что доступны на ее кошелек. Ладно, ладно. Во-первых, мне надо слегка модифицировать оружие. Это возможно? Все инструменты у меня в наличии. Что именно вам требуется? Переделать барабана на конды под откидывание вправо. «С радостью! Четыреста тридцать единиц арканы!» Он уходит в подсобку, она же душевая, она же склад, и вскоре возвращается, неся на вытянутых руках, мой револьвер. «Готово! Что-то еще?» «Пачку таранов для вепря и что-нибудь к нему же с хорошим разбросом для множества слабо защищенных целей!» «Возьмите осколочно проникающие скоробеи!» В отличие от скоробеев для револьвера, которые распадаются на несколько острых фрагментов под действием внешних сил, скоробеи для ружья содержат внутри контейнера небольшой заряд взрывчатки, который срабатывает по датчику дистанции и забрасывает врагов дробью. Она изготовлена из высокопрочных металлов, Можете не переживать, для противника эта встреча станет однозначно летальной. Оптимальная дистанция для применения от 5 до 10 метров. Меньше и контейнер не успеет взорваться. Больше и дробь слишком сильно разлетится. Отлично. Две пачки. Дальше. Еще 5 спидлодеров для карателя. Три пачки шершней к нему же и три пачки земных патронов канаконде. Во время перестрелки с дрекселями мне не хватило всего пяти снаряженных спидлодеров. Пришлось заряжать револьверы вручную, что снижало скорость. Теперь будет по десять штук к обоим. С вас восемнадцать тысяч сто семьдесят единиц арканы. о, -о, -о! Боюсь, у вас не хватает средств на счету. Хотите отложить какую-то часть покупок на следующий раз?» Вежливо интересуется Токерам. «Эх, не хотел этого делать, но придется. Лучше бы приберег ее на будущее, но... Без патронов много не навоюешь. Сколько предложишь за огнеупорность?» Я протягиваю ему экстрактор. «Минуту». Защитная способность против огня Вам повезло, мистер егерь Они весьма ценятся Итак, двадцать восемь единиц арканы Хотите продать? Да, чуть не забыл Дай мне трехточечный ремень для вепря С вас еще 150 единиц арканы Легко. И последнее. Порекомендуй мне гранату ступени Е против хорошо бронированной цели. Возможно, кумулятивную. Вы думаете в верном направлении. Вам подойдет кумулятивная граната Гефест. Она способна проплавить броню до 250 миллиметров. Наводится по встроенному инфракрасному лучу. Оснащена одноразовым реактивным двигателем, стабилизирующим гранату в полете, а также лезвиями для закрепления на цели в момент подрыва. «Почем такое счастье?» «Секунду». «4600 единиц арканы». «Возьму». «Токерам протягивает мне покупку». «Всегда приятно иметь с вами дело». «Удачной охоты, мистер егерь!» «Успешно?» — на выходе спрашивает меня на Накомис. «Хватило бабок?» «Угу. Пошли, переговорим со Святошей. Если хотят защиту, пусть рискуют наравне». Кертис охотно соглашается выделить нам шесть вооруженных человек. Понимает, что просить нас в одиночку уничтожить всех монстров — полная глупость. Четверо садятся в древний внедорожник — Еще два за руль и на место пассажира машины полицейской. А мы с Накоми слезем на заднее сиденье. С ракетой приходится на время попрощаться, потому что тащить его с собой слишком опасно. Приглядывать за кучей напарников и так непросто. «Едем к магазину инструментов Ника», — говорю я водителю. «За километр до него сбрасываешь скорость и подъезжаешь тихой сапой». «Не надо привлекать жуков раньше времени». «Понял», — сглотнув, кивает мужик. «В пути на коме Марит, а я заглядываю в таланты. Выбор между двумя парами — скорострельность и дульная скорость, или же дальнобойность и поражающее свойство. Решение гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. В обычной ситуации я выбрал бы второе» но сражаться придется с превосходящими силами противника, и именно скорость поможет уравнять мои шансы. Поэтому покупаю за 10 тысяч арканы первую способность. Легкий спуск. Требует ловкость Е, интеллект Е, резонанс Е, пассивная ступень Е, единоразово наполнив арканой механизм выбранного оружия вы навсегда повышаете его скорострельность и дульную скорость на 46%. Если объектом выступает не автоматическое или самозарядное оружие, вы производите импринтинг на нем, воздействуя на собственное тело с помощью арканы для тех же целей. По сравнению с прошлым разом за счет повышения ступеней ловкости и резонанса, способность усилилась с 33%. До 46. Весьма неплохо. Последний этап подготовки. Слить остатки арканы на повышение ступени интеллекта, чтобы активировать контроль арканы. Голова раскалывается. Ее терзает жуткая мигрень. На фоне что-то говорят, но сейчас я не способен воспринимать информацию. Кажется, отрубаюсь, потому что прихожу в себя от тихой музыки проигрываемой кассетной магнитолой. Them good old boys were drinking whiskey and re This will be the day that I die. This will be the day that I die. Don McLean, American Pea. И те старые добрые ребята пили виски и водку, распевая «То будет день, когда я умру», «То будет день, когда я умру». Музыканту подпевает проснувшаяся на комис, и на ее лице вместе с безбашенностью я вижу фатализм. Она верит, что слова песни станут пророческими. Не дождется. Заглядываю на миг в статус. Позывной – егерь. Класс – стрелок Гелиада. РБМ 141 и 6. Ранг 0. Количество арканы 111. Характеристики. Параметр. Сила. Ступень Е. Звезд нет. Ловкость. Ступень Д. Звезд нет. Стойкость. Ступень Е. Звезд нет. Интеллект. Ступень Д. Звезд нет. Выносливость. Ступень Д. Звезд нет. Восприятие. Ступень Е. Звезд нет. Резонанс. Ступень Д. Звезд нет. «Через пять минут будем у цели», – произносит шофер и выключает музыку. Киваю, а сам пытаюсь сообразить, как использовать легкий спуск. Знание приходит откуда-то из глубины. Движением уверенным и четким, будто практиковался многократно, Выпускаю из себя грязную аркану сквозь револьверы, сжимаемые в руках. С ее помощью чувствую каждый сантиметр оружия, холод металла, его прочность и смертоносную грацию. Это ощущение истаивает, а на поверхности карателя и анаконды еще секунду-другую дрожит легкая рябь. Чудно. Повторяю то же самое с вепрем и безымянным дробовиком 12-го калибра. «Вот и все!» Обе машины тихонько паркуются позади разгромленного магазина Ника. Одиннадцать часов утра. Световой день в самом разгаре. Мы выбираемся, подтягиваясь, и я вновь повторяю уже сказанные слова. «Сидите здесь, не шумите и не рыпайтесь! Действуйте, когда придет время!» «Ну, как мы поймем?» скидывается один из ребят Кертиса. «Поверь, ты не перепутаешь», — скалюсь я. «И все же это глупый план», — поджимает губы на комис. «Это отличный план! Разделяй и властвуй! Разделяй и властвуй!» «У кого канистра с бензином?» Мне протягивают булькающую емкость. Выбор между внедорожником и ржавой полицейской тачкой. Первый выглядит получше, о нем хотя бы заботились, как о своем имуществе. Даже движок не хрипел в отличие от седана на комис. Подмигнув индианке, сажусь в машину и еду на юг. До цели чуть больше трех часов. Успеваю многократно разобрать и собрать обратно свой план, ища в нем слабые места. Их, если честно полно, но сейчас то чего трепыхаться. Делай что должен, И будь что будет. Впереди медленно вырастает захолустный городок, сквозь который пролегает единственное шоссе — Рашвилл. На въезде стоит импровизированный КПП, а вокруг него пятерка вооруженных ребят. Арсенал разномастный и явно результат мародерки. Позади пустынная улица, заляпанная засохшей кровью и местами неубранные тела монстров. Фиксирую несколько жителей, которые короткими перебежками пересекают ее. Хм, то есть здесь все же не комендантский час. Интересно. Торможу, не доезжая полсотни метров, и неспешно вылезаю из-за руля. Мне в лицо уже смотрят калаш, винтовка, несколько пистолетов и дробовик. Рожи у их владельцев откровенно бандитские. Подскажите, с улыбкой говорю я, а это здесь собирается кружок филателистов. Ты ебутый! — Щурится огромный чернокожий мужик и щелкает затвором. Видимо, нет, вздыхаю я, попутно активируя спорт и разряжаю барабана на конды одним молниеносным движением. Четыре тела синхронно валятся на спину с выбитыми мозгами. Или тем, что у них заменяло мозги. Пятый воет от боли, сжимая размочаленную выстрелом ладонь. Потерял несколько пальцев. Не быть ему теперь саксофонистом. Увы. Оглушительные звуки стрельбы прокатываются по улице. Жители исчезают внутри зданий. Пустота. Не хватает только перекоти поля. «Привет, дружок!» Ласково говорю я, подступая поближе к инвалиду. «Как тебя зовут?» «Са... Саймон!» Блеет шатен с глазами на выкоте и сломанным в драке носом. «Са Саймон?» — уточняю я. «Это за какие-то редкие навыки так обозвали?» и «Нет!» — трясет башкой собеседник. «Саймон! Просто Саймон!» «Отлично, Саймон!» У меня для тебя легкое задание. Уверен, ты справишься с ним блестяще. Или ты предпочтешь умереть прямо здесь? Не-не-не! Вновь трясет башкой мой визави. Припадочный, что ли? Что сделать? Только скажи! Смотри, Саймон, я хочу, чтобы ты со всех ног побежал к Самиди. Нашел его и сказал, что я. Егерь вертел его на своем болте, что он тупой обмудок, слабак и хреносос, что он конченное сыкло, которое не взяли бы даже в герл скауты, а также, что именно я, Егерь, завалил Карлоса и всю его в атагу таких же тупых обсосов. Ты запомнил, или мне повторить? Я запомнил. Нервно сглатывает шатен. «Точно? Пожалуйста, не забудь про герл-скаутов, это важно!» «Не-не, я запомнил!» «Если через пять минут я не увижу самиди, я войду в ваш сраный городишко и убью всех, кого встречу!» «Сечешь?» «Секу!» «Ну, тогда беги, а то почки отморозишь!» «Нельзя лежать на холодном!» «Не бережешь ты себя, Саймон!» Придурок ломится со всех ног по улице, взвизгивая от боли и пятная асфальт свежей кровью. Насвистывая, я возвращаюсь к машине и разворачиваю ее носом прочь от города, а сам принимаюсь ждать. Тихонько тикает секундная стрелка часов. В нескольких окнах мелькают испуганные лица местных жителей. Вдали босавита ревет мотор, за ним еще один и еще. А говорят, я не умею договариваться с людьми.